Эмоциональные потребности. Слово эмоция знакомо каждому. А вот его научное определение: эмоция это психический процесс, отражающий отношение человека к самому себе и окружающему миру. Я обедаю, и обед мне нравится или не нравится. Я что-то делаю, и то, что я делаю, мне нравится или нет. Я вынужден с кем-то общаться, и тот, с кем я общаюсь, мне нравится или не нравится. В то же время, в каждой ситуации я доволен собой или недоволен. Бывают, правда, такие моменты, когда мне всё безразлично. То есть к событиям, людям, делам, которыми занимаюсь, нет никакого отношения. Когда мне что-то нравится, то возникает положительная эмоция, когда не нравится отрицательная. Если мне всё безразлично, то становится скучно, а скука приводит к раздражению, а это уже эмоция. Отсутствие эмоциональности является признаком такого тяжёлого психического заболевания, как шизофрения. Человека без эмоций можно уподобить выжженной пустыне. Эмоции возникают по разным причинам. Это и завершённое дело, и потеря друга, и лишение каких-либо благ. И чтение книг, и занятия спортом, и многое другое. Когда появляется эмоция, изменяется не только внешний вид человека, но и деятельность внутренних органов, обменные процессы, состояние нервной системы. Эмоции окрашивают окружающий мир. Нам скучно, и всё вокруг серо. Девушка не пришла на свидание, и все прохожие на дьяволов похожи, дурно пахнет резида. Но вот она появилась, и все прохожие на ангелов похожи, чудно пахнет резеда. Отсутствие раздражителей, вызывающих эмоции, приводит к эмоциональному голоду. Если он длится долго, то, как и пищевой голод, приводит к болезни, а потом к смерти. Самый лучший способ избежать этого и в том, и в другом случае это накормить человека. При рациональном питании он получает определённое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и так далее. Какие же требования предъявляются к рациональному эмоциональному питанию? Для нашего благополучного существования необходимо, чтобы на мозг действовали три рода раздражителей: вызывающие положительные эмоции 35%, вызывающие отрицательные эмоции 5%, эмоционально нейтральные или балластные 60%. Эти данные получены учёными в ходе практических экспериментов, раздражения определённых участков головного мозга и изучения эмоциональной реакции на него, которые позволили составить соответствующую эмоциональную карту головного мозга.